Глава 15. Боги благотворительностью не занимаются. Одно из самых ярких проявлений оптимизма фраза: "Каким я был дураком, великий мудрец". Проснулся я от холода. И ничего удивительного. Солнце усталым раскалённым шаром повисло над туманной дымкой, стелющейся по самой земле. С реки ещё тянуло жаром. Нагретая за день вода готовилась к ночной прохладе. Где-то на юге уже показался бледный лик Амиты. Всё, конечно, здорово, но не для обнажённой меня. Сеф я осмотрелась. Дол всего берега раскинулись бескрайние заливные луга, то тут, то там, разбавляемые редкими деревьями и раскидистыми кустами. Из-за одного из таких кустов показался здоровый матёрый волчара, при виде которого похолодели пятки, но потеплело в груди. Медленно продефилировав камне, Пареник выпустил из пасти несколько листочков, подозрительно напоминавших подорожник. При этом он выглядел таким самодовольным, что я не могла отказаться. Пришлось украдкой стирать с них собачью слюну и помять пальцами, втирая сок в покрасневшие ранки на ногах, отчего кожа стала весёленького зелёного цвета. Просто лигуша челапки какие-то. Пока я развлекалась подобным образом, эта вредная зверюга нахально разглядывала мою персону. Ну и пусть. Голы он меня уже видел. Да и не то сейчас положение, чтобы о всяких глупостях думать. Если быть совсем честной, в таком виде Рейвер даже больше меня устраивает. Тут хоть нечего голову терять, да и смущать не будет. Подумав немного, я тоже перекинулась. Сразу очень захотелось назад. Как оказалось, полудраке я недооценила повреждение крыла, но совершать обратный оборот постеснялась. Деня да целесообразная та, голая девица в ночи. то ещё зрелище для пастухов, крики которых доносились сюда. Ничего не оставалось, кроме как размочить корку крови на перьях в тёплой водице и под недовольным блеском волчьих глаз сложить больное крыло. Стараясь не особенно морщиться или хотя бы не закричать от боли, удавалось плохо. Плоть вздулась, а ранки воспалились. Но ведь это лучше, чем ничего. А четыре лапы быстрее двух басых ходулик. Куда отправиться дальше, даже мне понятно. Вверх по течению реки мы рано или поздно попадём в Синтландское графство. Главное, чтобы парочка невиданных зверей осталась незамеченной. Скоро дойстит и дойдёт весть о нашем побеге, и вот тогда нам придётся туго. Даже думать не хочу, как мы будем через границу переправляться, чтобы нас не прибили обе враждующие стороны. Но сейчас можно позволить себе немного расслабиться. Лично мне это очень нужно после таких напряжённых дней. Иначе просто с ума сойду. был под напряжённой стойкой ревера, он-то как раз переводить дох не собирался. Хотя кто его знает, может всё время, пока меня не было рядом, он радовался избавлению от рыжей напасти. Без погони за спиной бежать было куда легче. Можно не задыхаться и не сжимать челюсть на коловые лапы обострые камни, лишь бы не отвлекаться от движения. Мы просто бежали. Свежий ночной ветер мягко гладил шкуру и приносил потрясающее разнообразие запахов. Над берегом поднимался сизый парок, делая воздух тяжелее и в то же время слаще. Три луны высвечивали наш путь, играя красками: сиреневой, серебряной и голубой. Всего лишь оттенки темноты, но дыхание в груди перехватывает от этих картин, такого анамбразного и в то же время неповторимого пейзажа излученной реки, провязающей свой путь сквозь бескрайние поля. В нашем мире только одна луна янтарная. восхищённо задрала я голову, когда мы остановились на питце. Села высеребрила воду, от чего так казалось, текучим металлом. А у вас они такие красивые. Бог, разумеется, ничего не ответил, но взгляд тёмных глаз потяжелел, вызывая в груди непонятное волнение, словно я в чём-то виновата. Пришлось потопившись, восхищаться окружающим миром уже молча и испытывая, дабы не злить рейвера, своим не вовремя прорезавшимся чувством прекрасного. Да и самой мне стало как-то муторно и неспокойно на сердце, словно и второе крыло обломали. Хотя я чувствовала, надломилось-то как раз что-то в полукровке. Эх, не стоило нам останавливаться. А мне рот раскрывать, ломая очарование летней ночи и разбавляя опьянение миром своей болтовнёй. Бежали и бежали бы вдвоём, рядом. Так свободны и сильны звери в стае. Впервые я поняла это только сейчас. когда ты знаешь, что голен и в то же время не одинок, что тот, кто бежит рядом, по собственному желанию может присоединиться к тебе на пути, а может просто наблюдать со стороны, готовый прийти на помощь в любую минуту. Раньше я не любила бегать. Может было нескольким бежать рядом. С рассветом на полях стали появляться люди, погонявшие пятнистых бурёнок пастись на свежей мягкой травке, ещё не успевшей зарасти колючками или борщевиком. Зычные голоса женщин ещё какое-то время далеко разносились над просыпающейся землёй. Но у крестьянок были и свои дела, так что, оставив коров под присмотром старых пастухов и своих несовершеннолетних сыновей, они наконец ушли. И правильно, а то мы, решившие подремать в прибрежной прохладце, невольно оказались посвящены едва ли не во всей деревенской сплетне. К полудню я проснулся от возмущения желудка. Ну да, давнейка, туда ничего не бросали. А тут ещё откуда-то неподалёку приятно запахло хлебом. И как пастухи решили тоже в теньке пообедать, самое жаркое время переждать. За неимением своих висимаги пришлось выворачиваться и хитрить. Еле уговорила вареника обмануть сельчан. Я предупредительно потявкала, а потом вышла из прибрежных кустов, подваливая больное крыло. Подростки лет 15, до этого мирно возлежавшие на берегу голяком, вроде как поднапреглись, дружелюбно помахав хвостом, я состроила самую заискивающую мину, на которую только была способна хитромордость. Три шага вперёд, один назад. Ребятки зашептались, сначала опасливо, а потом прикидывая, сколько за такую диковинку, как крылатая лиса, на базаре дадут и пойдёт ли неизвестный лушки рыжеворотник. Я на провокации не велась. Всё, так же волоча за собой крыло и пригибая голову к земле. Ну, пожалейте меня. Ну, угостите вкусненьким. Я же вижу и чую, у вас ещё три картошины и краюха хлеба возле запрятанные. Кольцо колбасы вы раньше слопо лежатюки. Светленький, весь в конопушках пеньок, осторожно, боясь меня спугнуть, взял в руку верёвку и начал крутить петлю. Второй же, неизвестно откуда вытащил чуть подтаявший кусок колбасы, Чесночный запах, который проплыл во все стороны, я сглотнула, набежавшую слюну. Моя жадность чуть не стала для меня роковой. Польстившись на угощение, я подпустила парочку бездельников слишком близко к себе, так что петля так и затянулась на шее. От испуга лапесами понесли меня прочь, грозя мучительной смертью. Малышка, не ожидавшая от подранка такой прыти и силещи, попросту повиснула на другом конце верёвки. и пуз он потащился с покочком и колючей стерне. Его друг бросился за нами, но неявно недооценили мой страх быть пойманной, перед которым даже удавка на шее лишь временное неудобство. Хорошо, Ривер не стал ждать, когда Илья упал от бессил, или этот недоумок верёвку отцепит, а вылез из кустов и хорошенько гафнул на всех троих. Мальчишки так и вросли в землю, побелев и раскрыв перепуганные глазища. Я же сразу как-то успокоилась и принялась стирать себе удавку. Лапами, конечно, это не очень удобно делать. Ну куда деваться? Порочавший ещё для страстки обортин подхватил узелок с провиантом и какую-то тряпку. И только после этого, пройдя мимо полуумраченных мальчишек, стал рядом со мной, изображающий себя святую невинность. Взглядом высказав всё о моих умственных способностях, Рэйвер скинул лапы с меня верёвку и продемонстрировал нам куцы хвост, взяв курс вверх по течению. Я забрала нужную вещницу и пристроилась позади него. Всё же есть у этой потасие свои преимущества, хоть без подзатыльника обошлось. А вот смотрели на меня уж очень снисходительно, как на дурочку. Путешествие закончилось под вечер. Рэйверу, судя по всему, вообще не стоило есть. Сразу после нашего импровизированного обеда его начало трясти, глаза остелели, и он на какое-то время скрылся в кустах, взглядом запретив к нему подходить. Вернулся полукровка уже в своём естественном виде, даже слишком, аля натураль, так сказать. Волчий желудок ещё не привык переваривать пищу. А сипшим голосом произнёс Рэйвер. А я не стала уточнять, к чему же он привык. Да и вообще прекрасно понимала то плохое самочувствие и обратный оборот мог быть вызван излишне долгим нахождением в непривычном теле. Мне тоже поначалу было странно ощущать себя в теле лисы. Отошёл он быстро, только перекидываться больше не стал, да и не смог бы. По недовольному шипению нелюдя стало понятно, магии в нём осталось разве что искркой для костра высечь. Куда и то с помощью двух кусочков кремня. Он поматал головой, кинул сalba мокрый платок, который я ему принесла. Поморщившись, сел. Было видно, что Рейвуросю ещё плохо, но упортости у этого типа хоть отбавляй. Схватился за порядком обслюнявленную тряпку и поплёлся отстирывать в речной воде. Эх, мало того, что сыны испортила, теперь заотсапилась. Под моим дурным влиянием этот образец чести и достоинства в арьём заделся. Он штаны у бедного крестьяну увёл. А задница-то у него что надо. Брюки были простые, холщёвые, на завязочках, да ещё и мокрые. Но Ревер надел их с таким знабистким выражением лица, словно это был парадный белый костюм. Я хихикнула. То, что Ревер несколько смущался свои ноготы, меня несказанно радовало. "Идём", кивнул он в сторону. "А куда мы, собственно, направляемся?" вдруг задалась я. "Подальше отсюда", Ревер тряхнул головой. А чего костановые волосы взлохматились ещё больше. Надо признать, выглядел он недовольным и отчасти растерянным. Так что слушай меня, дурочка моя маленькая. Что ты обзываешься? Обиделась я. Потому что только такие дурочки, как ты, постучала у меня по лбу, будут связываться с богами, тем более молодыми и дурными, как этот твой Кай. Запомни, боги благотворительностью не занимаются. Ты имеешь что-то против Кая? Он, конечно, раздолбай и тот ещё блондин, но он божество, прежде всего, божество. А им нет резона тратить свои силы просто так. Выражение лица Ревера стало таким строгим и жёстким, что я бы боялась спорить. Лучше помолчу и дам выговориться. Да и знаю я Бога по имени я так, и если его интересы сталкиваются с интересами твоего Кая, да бранежди. Вот Во что ты влезла, рыжесхвостатая? Отвечать я не стала. Он и сам понимает, куда втянули, туда и влезла. Зато от нежности, прорезавшейся в строгом голосе, на сердце потеплело. Поэтому я просто уткнулась ему под коленку мокрым носом и послушала, как Вареник возмущается таким коварством. Самое главное сейчас незаметно добраться до границы. А здесь лучше и не показываться, продолжал увещевать Плукровка. Юстифа наверняка узнала о твоём чудесном освобождении и попытается перекрыть нам все пути к Синданскому графству. Действовать она будет жёстко и решительно. Ты раздражаешь хвостатую одним фактом своего существования. Хвисы не любят чужачек на своей территории, тем более таких удачливых. Она пыталась нам зубы заговаривать, пёрышки твоё демонстрировало дразнило стерва. Но её так поворачивало при любом упоминании о тебе, что сразу становилось понятно, дело нечисто. Если Хельвина нам показали, то тебя никто, кроме него, не видел. Ещё и этот червяк переросток Юлит начал. Видите ли, найти он её не может, словно фрогмор ривер. Сильно вокайда стал. Раз так на него реагирует, надо было их раньше познакомить. Как же тогда нашли? поинтересовался я, задирая голову. Он опять пытался уйти от ответа, когда вдруг закричал, что похоже нашёл тебя. Подхватил меня в эту свою метель, а выкинул уже посреди толпы, до да взберины и пастаси. На его лице заходили желваки. Для такого самоуверенного мужчины это удар ниже пояса. Рейвер привык решать, судить, карать и быть вечно правым. Вот тут раз, и кто-то его зашкирдул. Я постаралась не слишком откровенно злорадствовать, понимая, что это нехорошо. а потом Каю на ушко всё равно спасибо скажу. Превер уже давно надо было поставить на место, показав, каково это, когда за тебя кто-то решает, а ты барахтаешься, не зная, в чём провинилась. Да и опасай, что выбор будет не в мою пользу. Мы уже целые сутки в Боге знает где, а у него армия без присмотра. Лучший друг в руках волейки, гравство на военном положении по сравнению со шкурой одной маленькой свистки. любой из пунктов куда важнее. Эхлиска, а ты уже Губурскатала. А Хельвин как? Заменные вужи юстифа требуют, чтобы мы ушли из Сенданского графства. Но она уже понимает, что просто невозможного. Чёрная Хвиса сама загнала себя в ловушку этими метаниями. К тому же, власти Роленского графства, понаблюдав за происходящим, решили попридержать свою военную компанию. Против армии синданцев они бы ещё пошли, но полуукровки им как кость в горле. Да и авторитет Юстифов в последнее время заметно пошатнулся. Не знаешь, кто его раскачал? Подмигнул мне вареник. Даже не представляю, кто мог так неаккуратно, невино распахнула я глаза и тряхнула ухом. Ну и ладно, чтобы не заставило рейвера ввязаться в спасение моего хвоста. личные желания или божественное вмешательство, он здесь, рядом и защищал меня ценой своей шкуры. А это что-то дозначит. Да Теперь бы только придумать, во что его одеть, пока я себе глазки не сломала, да и руку в нём не протёрла. Даже не знаю, радоваться тому, что у меня сейчас рук нет, или грустить об этом.